Глава вторая. Внимание, в пятом отсеке пробоина. Немедленно начать эвакуацию. Внимание, в пятом отсеке пробоина. Система тревоги сходила с ума. Пол был залит водой уже по щиколотки, а датчики трёх капсул осветились в синий, оповещая о начале выхода из гибернации. Первой пришла в себя 685-я, изнеженная брюнетка с маникюром этому удалось сохранить свой идеальный вид после нескольких сотен лет сна. Она просто свалилась на пол из капсулы, а её тело полностью поглотила вода, уровень которой значительно повысился за последние несколько часов. Тея очнулась одной из первых. Её детское тело, скрытое под эластичным обтягивающим комбинезоном, который был изготовлен из специального материала, Отошло от длительного пребывания в криокапсуле в разы быстрее, чем у остальных. Благодаря препаратам Аманды, которые она колола на протяжении 2 недель. Она точно так же, как и все остальные, свалилась в воду и неуклюжими движениями, схватившись за капсулу, поднялась на ноги. Что происходит? Почему здесь вода? выкрикнул чей-то мужской голос. Где мой муж? Почему я не могу найти его ни в одной из капсул? Истерически орала незнакомая женщина. Дети, мои дети, так и не очнулись. Они же будут жить. Эй, помогите же мне! Тейя была напугана. Ее маленькое сердце билось так быстро, словно она пробежала настоящий марафон. Девочка оглядывалась по сторонам, расширенными от страха глазами смотрела на воду, которая достигала ее пояса, и пыталась понять, как ей себя вести. Аманда заставила ее вы зубрить инструкцию действий после пробуждения на из усть, но все еще задурманенный газом мозг отказывался воспроизводить в памяти информацию. Внимание в пятом отсеке пробоина. Немедленно начать эвакуацию. До блокировки отсека осталось десять минут. Внимание в пятом отсеке пробоина. Вы слышали? Система до этого не упоминала ни о какой блокировке. Она повернулась в сторону говорившего. Взрослый мужчина с аккуратной бородкой. Она определённо видела его уже когда-то, но воспоминания возвращались не так быстро, как хотелось бы. Нужно убираться отсюда, Сэм. Давай валим, пока они остались запертыми в ловушке. Подождите, со слезами на глазах воскликнула женщина. Мои дети ещё не очнулись. Помогите же мне, сделайте хоть что-нибудь. При любой угрозе Система безопасности автоматически отключит вас от системы гибернации. Сразу же иди на выход. Без промедления. Если в отсеке небезопасно, он блокируется. Всплыли слова матери. Тея не стала медлить. Она всегда слушала всё, что говорила ей мать, поэтому и в этот раз выполнила всё в точности. Медленно перебирая ногами, подошла к железной двери, нажала кнопку на панели и с потоком воды, хлынувшим В соседнее помещение быстро ввалилась в него. Дверь за спиной с шумом захлопнулась, разделяя её и остальных очнувшихся. Через несколько минут появились ещё четверо, вынося на руках женщин, которым всё ещё не вернулась чувствительность мышц. Сколько капсул ещё не открылось? Около 20. Чёрт, эти люди умрут там, если в течение 5 минут крышка не разблокируется. Идём, нужно успеть перенести остальных женщин. и всё так же стояла у стеночки, смотря на неподвижных людей, на то, как вновь и вновь открывается дверь затопленного отсека и как четверо мужчин, не упуская драгоценное время, пытаются спасти тех, чьи капсулы уже успели открыться. Внимание, в пятом отсеке пробоина. Немедленно начать эвакуацию. До блокировки отсека осталось 1 минута. Внимание, в пятом отсеке пробоина. Кажется, всё Устало выдохнул один из мужчин, присаживаясь на мокрый пол. Там осталась та женщина, чьи дети в заблокированных капсулах. Я заберу её. Только быстро осталось минута. Дверь снова открылась. Вода пробилась на свободу, растекаясь по полу. Пятый отсек превратился в настоящее озеро. Внимание, в пятом отсеке пробоина. Немедленно начать эвакуацию. До блокировки отсека осталось 20 секунд. Внимание, в пятом отсеке пробоина. Давай же, Сэм, давай, нервно смотря на дверь, шептал мужчина. 10 секунд. 9 секунд. Створки двери разъезжаются, и вместе с потоком воды появляется Сэм, силы вдяса сопротивляющуюся и бьющуюся в истерике женщину. Дети, мои дети, нет! Отпустите меня к детям! Дверь закрывается. Но она не прекращает попыток вырваться. Тише, тише, ты ему уже не поможешь. Не поможешь, сжимая её в объятиях, повторял мужчина. Одна секунда. Блокировка началась. Из стены вышел дополнительная прочная стальная дверь и заняла своё место в пазах конструкции, намертво заблокировав вход в пятый отсек и храняв в его стенах всех тех, кто не успел выбраться из криокапсул. Из глаз тей брызнули слезы. Где мама? Неужели она уже умерла? Что ей маленькая и беззащитная делать в мире, который, возможно, изменился до неузнаваемости? Эй, малышка, а ты чего плачешь? Все ведь хорошо. Присел возле нее тот самый знакомый мужчина с бородкой. Хочу к маме. Закрыла лицо ладонями и уже не сдерживаясь зарыдала. Она осталась там, да? С сожалением спросил тот: "Нет, она. Она умерла давно. Как тебя зовут, малыш?" "Тей. Тей Райан?" "Райан?" удивлённо переспросил он. "Ты дочь доктора Аманды?" "Тей кивнула." "Ну, в таком случае приятно познакомиться. Дочь той, кто спас нас от смерти. Я Марти." Подмигнул он и протянул свою большую ладонь в сторону девочки. Ты и медлила всего мгновения, а потом положила свою ладошку в руку этого гиганта и с силой сжала, как учил ее отец, не отрывая взгляда от глаз. А ты у нас оказывается сильная. Ладно, народ, нужно как-то разобраться, что делать дальше и в каком году мы проснулись. Все помнят инструкции. Обвел взглядом людей, подмечая, что из пятидесяти человек выбралось не больше трех десятков. Женщина, потерявшая детей, всё ещё не могла отойти от шока. Неплохо было бы раздобыть немного успокоительных.